Вскоре после премьеры я сделал новую модификацию в этот бисмарр, чтобы протянуть руку церковным влиятелям и накрепко увязать свой великий вруп с историей человеческого духа. Вот что я добавил. Мудрые люди знали секрет всегда. Да будет воля твоя, сказано в Отче наш. Или как говорят протестанты, "Thy will be done". Matthew chapter 6 verse 10. По-английски это звучит точнее. Даже Христос в Гефсиманском саду молился именно так. Это и есть вот этот биизм в сокращенном виде, ну почти. Христиане в своей молитве умоляют Отца, чтобы все было именно так, как Он хочет, и не дай Бог как-то иначе. Но у меня на такую сервильность уже не хватает задора. Все-таки насмотрелись за три тысячи лет. Христиане говорят, надо любить Творца, я же предпочитаю не участвовать в их родении и еду зайцем. Почему? Так хочет Бог во мне. Куда еду? Вопрос не ко мне, а к Богу. Перестань быть грепцом, а потом перестань быть и исчезни совсем. Пусть будет только Бог и его воля. Позволь этому случиться и да исчезнуть позволившему. Это и есть свобода и счастье, единственное доступное нам счастье. Правда, тут есть один кэч. Далеко не факт, что Бог согласится видеть тебя в роли зайца, но не делай из этого трагедию тоже. Ларри Тбей, вы заметили, наверное, что в катастрофе я говорю про Бога как про разбившееся зеркало, а в этот бизнес мы уговариваем покориться Его воле. Многие увидели здесь противоречие, и мне пришлось модифицировать стрим. Противоречия здесь нет. Вбил я. Что если воля Бога именно в том, чтобы разлететься на части? Мы осколки Бога. Мы его живущие до сих пор клетки, выброшенные прибоем на межзвёздный остров. И каждый из нас маленькая катастрофа. Мы стареемся, умираем и разлетаемся на молекулы. Где Богу предотвратить нашу катастрофу, если он не смог или не захотел предотвратить свою собственную? просто повторяем великую космическую драму на машинах фракталов, как которого Наилапкина Секомова дрогающаяся на детской ладони. Воля бога в том, чтобы с нами происходило то же, что и с ним. А ещё через год после дюжины хороших трипов я поставил вопрос так: а была ли катастрофа вообще? Почему бог распался, взорвался, перестал быть? Да потому что он тоже не дурак тащить на себя эту нашу Если даже мы видим способ проехать зайцем, неужели главный заяц вселенной глупее? Он придумал вечный иллюзорный двигатель, освобождающий ева от всякой работы и усилий. Этот двигатель и есть мы. Это был особо крутой вруб, потому что он случился со мной по укурке прямо на одном из концертов. В нём была та свежесть непосредственности, которой так не хватает многим современным вбойкам. Вот как я прогнал этот бонус в первый раз. Просто растворись в своём прямо сейчас. Когда ты исчезнешь в моменте, ты поймёшь, что в тебе не было ничего, что надо растворять. Если ты, даже ты, бро, врубаешься в этот биз, неужели ты думаешь, что Бог глупее? Бог не умер. Он ушёл в нирвану. И теперь на его галерею гребут тебе, кому надо больше всех. Те, у кого есть мечта, те, кто чего-то от этой жизни ещё хочет. Так как героев всегда будет хватать. Из них и состоит сансара. У людей бро есть волосы и ногти, а у бога вместо волос и ногтей мы 3000 лет бога умоляют вернуться и сделать себе маникюр или новую причёску. Или хотя бы чего-то захотеть, чтобы сбылась наконец его воля. А Но... Увы, увы, увы. Бог тихо шепчет. Let it be. Если вы проследите за развитием моей мысли, вы увидите, как она разворачивается от метафизического ужаса в катастрофе к принятию жизни как она есть в первых версиях Лэтитбизма и наконец к правильному пониманию Бога, открывшемуся мне уже в банке. Помните стихотворение Горациуса про пустой свет без солнца и его бесконечную катастрофу. Такой образ мог прийти в голову только тому, кто полагает, будто Бог был огромной древней звездой, взорвавшейся в начале времён. Тому, кто думает, что Бог это ещё одна нарисованная светом картинка. Но в Боге нет ничего способного взорваться или распасться на части. В нём нет ничего, что можно увидеть или понять. Ищите Бога не в храме, Ищите его в сознании. Сознание и есть тот самый пустой свет без солнца, подделывающий звезду по имени я, от которой он якобы исходит. В этом свете миражами проявляется то, что мы называем реальностью. Мы все эксперты по миражам. Но почти никто из нас не знаком с создающим их светом. Катастрофа космическая, персональная и любая другая невозможна, потому что свет всегда был свободен от звёзд. А случиться что-то может только с ними. В человеческих миражах уже тысячи лет клубится бесконечная трагедия. Всё рушится, всё распадается и дымится. Помирает то, бо кто нейтше. Но если вернуться в этот невидимый и неизменный свет, будет не о чем волноваться и не к чему умирать. Этот невидимый свет есть вечно живой Бог. Самое близкое, что можно представить. Настолько близкое, что его невозможно увидеть. Это даже не близкое. Это и есть ты. Лично я никаких противоречий между домом Бахи и своим лотт-бизмом не вижу во всяком случае сейчас. Что-то такое поднимается в уме, клубится пару минут и исчезает. Потом что-то другое возникает, пузырится и опять исчезает. Какие тут противоречия? Для кого? Где? Зачем? А вот это я прочитал в одном хромовом блоге пару лет назад. Представьте себе, что вы живете в гигантском лепрозории, где все мучаются от огромных лишаев и струпьев, но спорят о том, как устроен лепрозорий и кем он возведен. Диковато, да? Вот поэтому Будда не учил метафизике. Он учил гигиене. Будда не обсуждал таких тем, как происхождение вселенной или ее назначение. Его интересовало только избавление от страданий. Учение Данны Имбахи ничего не говорит о том, откуда берётся увиденное, услышанное и так далее. Речь идёт не об анатомии ядовитых змей, а о том, как вести себя в их гуще. Проще всего остановиться и исчезнуть. Тогда исчезнут и змеи. Этот тиравада. Её понимание ограничено лично Буддой. Зачем понимать то, чему мы позволяем кончаться? Понимая, всё это мы просто приделываем существование мусора, усиливаем своего ума. А иногда и создаём новую его гору. Тиравады не возводят никаких умозрительных конструктов, как природа Будды, Бог или мировой дух. Когда подобные сущности порождены, за ними приходится ухаживать, и на переливание из пустого в порожнее уходят все силы души. Поглядите только на библиотечные полки раздела Философия. Пользы же от них никакой. Ибо истинная реальность не может быть концептуализирована в принципе. А чтобы пережить её лично, не надо предпринимать ничего вообще. Для тех, кому интересно, как всё устроено и какова природа наших галлюцинаций, существует Шарманка об осознающей пустоте и ясном свете ума. Это Махаяна и Адвайта. их метафизическое понимание красиво и совершенно, но оно увы не исцеляет от струпьев, из которых мы каждую секунду слепаемся заново. Оно не даёт ключа к свободе во всяком случае нового. В Махаяне есть тайный ключ, но это тот же древний ключ Таравады. Всё остальное просто конспекты придворных дебатов, при которых много тысяч лет кормились монахи. Звучит очень похоже на то, что старый монах говорил господину Сасаки. Но я думаю, что человеку важно не только спастись от страдания. Ему важно понять, что такое он сам, есть ли Бог и что такое Бог. Ведь интересно, да? И вот вам реакция на мой вот этот без смысл другого религиозного блога, хорошо отвечающая на вопрос. Бог это бытие. Бог это сознание. На самом деле это одно и то же. Сознание есть единственное возможное бытие, а быть способно только сознание. Бог отчетливо присутствует всегда и во всём. Он это самое первое, что мы знаем, это единственное, от чего некуда уйти. Но мы с детства учимся переносить фокус внимания с того, что есть, на то, чего нет. Так устроено самим Богом, чтобы мы могли выполнять свою земную функцию. Попробуйте безмысленно ощутить природу и способ своего бытия прямо в этой секунде. И вы увидите Бога. Это и есть он. И ничего другого нет вообще. Человек это как бы растение, уходящее корнем в Бога. Возвращаясь к своему корню, мы видим источник. Делая цветком, мы полностью о нем забываем, чтобы цвести, пахнуть и принимать пчел по личным вопросам. Да, все мы имеем божественную природу, но гордиться тут не чем, потому что ее же имеют говно, моча, денежные знаки и корпоративные медиа. Божественной природой обладает всё. Вернее, ей не обладает ничего, но всё является её проявлением. Когда становишься совсем прозрачным, и мысли утихают полностью, Бог ве един ясна. Но нет никого, кто может на него посмотреть. Когда появляется тот, кто хочет поднять голову и посмотреть, Бога уже не найти. В просветлении нет ничего личного. Сознание не рождается и не умирает. Умирать некому. Жить вечно тоже. Это прозрачное никому. И есть единственная бессмертная сущность. Культивация бессмертия сводится к отмиранию личности, начавшей его искать. Бессмертие длится один миг. А этого мига достаточно. Он не кончится никогда. А вот третий отзыв самый для меня изумительный. Его я увидел уже в банке первого тайра. Нельзя сказать, что мир как-то устроен, потому что в своем тайном центре он есть не механическая кукушка, а живая и ничем не связанная воля непостижимой высшей силы. Это может быть чем угодно, даже тем, чем не может быть, как пели в Карбоне. Именно поэтому самые дальновидные и проницательные из нас говорили: "Я знаю, что ничего не знаю". Другими словами, мы можем познавать мир и рассуждать о нём только до тех пределов, до каких это выходит действующий через нас Бог, неограниченный ни в чём и никак. И таких комментариев в сети уйма. Кажется, что они противоречат друг другу, но для меня все они сливаются в одно целое. В общем, Лэттбитзм оказался именно тем духовным бутербродом, в котором нуждалось наше время. С помощью господина Сасаки я попал в точку. Хотя сказать, что это был я, конечно, преувеличение. Были и курьёзные моменты. Мне на кукуху приходили сообщения, что у тайных владык нашего мира, а не по слухам не вполне люди, есть схожее с этот безмомучение, называющееся Тайный чёрный путь. Я, оказывается, довольно близко воспроизвёл его главные постулаты. Но в такое верится не особо, но не удивлюсь, если это правда. Все дороги ведут в Рим, но изворотства регулировщиков про это мало кто знает. Заканчивая рассказ про свою главную в бойку, отвечу на часто задаваемый вопрос: жил ли я в то время сам в соответствии с учениям Бахее? Или хотя бы со своим вот этим безмом? И да, и нет. всё-таки я был не совсем господин Сасаки, хотя уважал его изощрённый восточный ум. Иногда этот ум просыпался прямо в моём собственном, словно мне в голову добавили ещё один имплант, и я начинал думать прямо как мой ментор. Я сразу узнавал такие моменты. Например, знакомясь с творчеством конкурентов, я прокручивал self-help-ерскую в бойкую SHPA, и мне приходило в голову, что слова хочу и буду. Это и есть та самая половая щель Ада, который постоянно предупреждал своих учеников Будда. Сверхкомпактное всего в трёх словах изложение учения о становлении или зорного я. Неудивительно, что SHPL продавал это как метод личностного роста в нашем перевёрнутом мире, хоть вставляя в этот бизм. Но ум господина Сасаки это всё же был не я сам. Поэтому я не спорил с Айсой ЧПЛ и тоже верил тогда в принцип хочу и буду. Вот я захотел и стал Кейдж Бети Плаз. Слышали, да? Разве плохо? Я полагал в те дни, что наши иллюзорные личности подобны жемчужинам в раковине. В раковину попадает песчинка, моллюск трется о нее своим нежным телом, выделяет секрет, и песчинка обрастает перламутром. Точно так же и мы появляемся из борьбы с обстоятельствами. И чем яростнее мы о них трёмся, тем сильнее делаемся. И даже представить невозможно, до каких огромных размеров может разрастись на этом пути жемчужина по имени человек. Конечно, думал я, мудрец всегда помнит, что это фальшивая жемчужина, снящаяся неведомо кому. Но во сне её можно хорошо продать. Хотя вырученная, конечно, тоже придётся тратить во сне. ве он и возьмёшь с собой при отъезде. Но это пустяки по сравнению с тем, что при отъезде не возьмёшь с собой и себя самого. В общем, в борьбе обретёшь ты право своё. Правда, в той же борьбе можно было схлопотать и поражение, и вправах с последующей высылкой в Туруханский край. Что поделать? Так уж разбилось зеркало тролей. Поумнел я значительно позже, уже в тюрьме. Но сейчас я понимаю, что приди я в себя раньше, и это самым печальным образом сказалось бы на моем творчестве. Мяма шестнадцатая. В боюсьик. Не пытайся полностью подчинить свою жизнь проходящим сквозь тебя смысловым вибрациям. Не принимай себя за Христа, и не придется померать на кресте. Будь мудр, как Толстой, и смиренно помни про свое несовершенство. Если повезет, в конце жизни окажешься на железной дорожной станции. И сядешь в невидимый поезд. Реки мудрости приходят к нам из неведомого источника и утекают в никуда. Будь доволен тем, что вобрал в себя их смысл, пережил его в своём сердце и сделал доступным для других. Живи, как живётся. Правило одно: не причиняй другим страдания и не участвуй в зле. Не спорь с Богом, мы не мешаем ему культурно отдыхать. Хочешь узнать, что интересно Богу? Делай то, что тебе хочется. Let it be. Еще хочу сказать пару слов о религиозно-инспирированном покушении на мою жизнь, сорванным охраной Шарабана. Нет, это не пиар-акция. Показанная в новостях сеть с ядовитыми крючками была настоящей. Если бы ей удалось на меня накинуть, когда я стремился в этот бизмен, я умер бы от паралича. Я от Курара. За этой акцией, как мы сказали, в жандармерии стояли религиозные экстремисты, обидевшиеся на мою камерную в бойку пришествие, а во втором пришествии, вернее, о том, что оно не может быть пронумеровано, ибо не прекращается ни намек. Но вот насчёт того, какая именно секта действовала, мнения разделились. Одни уверяли, что это была университетская ячейка французской ложи Бельмондианцев, Это такие неокатары, из Прованса, верящие, что Бог воплощался как Жан-Поль Бельмандо и жертвенно умер, чтобы спасти нас от вирусов. Успеха он не добился по причине неполного служебного соответствия. Гностики такие гностики. Я, оказывается, оскорбил их религиозные чувства тем, что говоря о Боге, ни разу не употребил слов Жан-Поль Бельмандо. Исправляю эту ошибку. Лучше поздно, чем никогда. Тезис о том, что Бог отработал на нашей планете Жан Полем Бельмондо, возражений не вызывает. Я совершенно не представляю, кто этот Жан Пол, но других вариантов все равно не просматривается. Еще шептались про сибирскую общину с капцов Илон Маскеров, верящих, что Бог возвращался на Землю, как Илон Маск, чтобы сосредоточиться на технических проектах. Их я тоже обидел какой-то неловкой фразой про Марс. Жаль, не хотел. Верующего человека обидеть не трудно, так что на всякий случай извиняюсь перед Илон Маскерами и торжественно свидетельствую, Бог приходил на Землю и как Илон Маск. Перед всеми остальными вероисповеданиями и сектами официально и торжественно извиняюсь тоже. Одним словом, я прощаю все.